Глава 5. Разговор с Ерохиным не шел из моей головы весь день. Конечно, биография Кутузова не была такой уж оригинальной. В мире встречаются судьбы гораздо печальнее, чем у него. Меня больше зацепило его одиночество. Бабушка не раз говорила, что человек, который стремится спасти или осчастливить других, зачастую сам остается несчастным и беззащитным. Действительно, Когда ты постоянно решаешь чьи-то проблемы и вытираешь кому-нибудь сопли, людям сложно предположить, что тебе тоже не помешала бы чья-то поддержка, особенно если ты никогда не говоришь об этом вслух. Помню, был у нас сосед, дядя Гриша. Крепкий, здоровый мужик, мастер золотые руки, ремонтировал соседям телевизоры, перетаскивал мебель, ставил электрические розетки, бесплатно, потому что добрый был жалостливых и безотказный. В итоге весь дом сел ему на шею. Каждый день соседи обивали его пороги. «Гриша, помоги!» «Гриша, подчини!» А когда Гриша заболел и слег с высокой температурой, никто не пришел узнать, нужна ли ему помощь и живой ли он вообще. Мы с бабулей его тогда неделю выхаживали. Бабушка варила ему лечебные зелья и читала лекции о том, что в любви к ближнему надо знать меру дабы эти ближние не запрыгнули тебе на спину. А еще о том, как важно любить самого себя. Хотя бы чуть-чуть. Потому что людей много, а ты один. И если тащить на себе такое количество страждущих, можно остаться без позвоночника». Не знаю, внял ли дядя Гриша ее словам. А только выздоровев, он продал квартиру и переехал в другой район города. Соседи до сих пор его вспоминают. Одни с теплотой, другие с раздражением. Не нравится им, что в нашем доме больше нет бесплатного мастера. С Кутузовым наверняка происходит примерно такая же история. Этот мужчина умен и уверен в себе, а потому наглости не потерпит и посторонним людям сесть себе на шею, конечно, не даст. Однако что-то мне подсказывало, поддержки и участия в его жизни гораздо меньше, чем он заслуживает. Вечером, явившись домой, я долго слонялась из угла в угол, а потом взяла телефон и набрала номер Андрея. Кутузов ответил после второго гудка. «Саша?» Мой звонок явно его удивил. «Что-то случилось?» «Ничего не случилось», — ответила я. «Мне захотелось узнать, как твои дела. Привет, Андрей!» «Привет!» В его голосе слышалось недоверие. «У меня все нормально. Говори, что стряслось. Эдриамир снова посылает тебя в пекло, или в управлении узнали, что ты связалась с демоном?» «Да нет же!» — я закатила глаза. «У меня правда все хорошо. И я правда хотела узнать, какое у тебя настроение. Ты два дня скачешь вокруг нашего знахаря. Мне подумалось, что ты, должно быть, очень устал». Несколько секунд в трубке висела тишина. «У меня тоже все хорошо», — сказал, наконец, Кутузов. «И да, я немного устал. Мы с ребятами объехали шесть деревень» проводили следственные эксперименты и заодно заставляли Уткина снимать из женщин печать кликушества. «Слушай, я уселась на диван и удобно вытянула ноги. Выходит, Фёдор Иванович признался, что селянок проклинал именно он?» «Конечно, с ним поработали менталисты, и дед все подробно рассказал, и как выбирал жертв, и как проклинал» и как поил их укрепляющими отварами, чтобы они быстрее восстанавливались после приступов. «А что он сказал про отношения с демонами?» «Ничего. Все думают, что Фёдор делал кликуш для себя. Ты ведь слышала про следы мощного колдовства, которые обнаружили в его доме? Коллеги пришли к выводу, что эту волшбу старик мог сотворить и сам. С таким количеством проклятых рабынь это вполне возможно». «Я о своей поездке на Каштановый бульвар ничего никому не сказал. Демона, которого Уткин кормил, больше нет. Дети без него преспокойно сядет в тюрьму лет на 10-12. Однако сегодня утром эксперты прислали выкладку по следам, которые собрали в избах пострадавших селянок. В четырех из них обнаружили остатки темной магии, предположительно демонического происхождения. У меня внутри что-то сжалось. И что теперь? Ничего». «Демона ты депортировала, связи с ним оборваны, а значит, доказать, что Уткин водил с ним шуры-муры, почти невозможно. Остатки магии, да еще такие незначительные, это ерунда». «А если знахарь сам признается, что общался с демоном?» «Не признается. Он слишком хорошо понимает, чем ему это грозит». «Но менталисты...» «Менталисты с ним работать больше не будут». «Почему?» «Во-первых, еще одна встреча с ними сделает деда сумасшедшим. А во-вторых, я убедил коллег, что проверять Уткина во второй раз не имеет смысла». Из моей груди вырвался вздох облегчения. Несмотря на заверение Эдика, что Кутузов сохранит мою тайну, окончательно поверить в это я не могла. Ситуация получалась неоднозначная, и Андрей, покидая вчера мою квартиру, Был слишком растерян и обескуражен, чтобы я слепо могла ему довериться. Я надеялась, что сегодня мы еще раз обсудим нашу с Эдиком дружбу. А когда сделать это не удалось, серьезно напряглась. Теперь же напряжение ушло, будто его и не было. «Спасибо, Андрей». «Пожалуйста». Мне показалось, что Мак улыбнулся. «У тебя-то самой как дела?» Мы проболтали почти полтора часа. Я подробно рассказала Кутузову, как прошел мой сегодняшний день, Задала кучу вопросов о следственных экспериментах и упросила в следующий раз обязательно взять меня с собой. Потом мы обсудили погоду и несколько забавных историй, гулявших последнюю неделю по управлению, а затем перешли на родственников. Тема оказалась благодатной. Стоило задать Кутузову осторожный вопрос о его семье, как он с упоением принялся рассказывать о своих братьях. «Они двойняшки», но при этом совершенно не похожи друг на друга», — говорил он. «Юра темноволосый, как я, а Мишка рыжий и веснушчатый, как огонь. Темпераменты и интересы у них тоже отличаются. Один тихий и серьезный, другой смешливый. Но если его задеть, взрывается, как вулкан. Единственное, в чем они совпадают, это в учебе. Оба отличники, хотя Юра учится математике, а Миша боевым искусством». «Тебе, наверное, весело с такими непохожими братьями». «Да уж, скучать не приходится», — согласился Андрей. «А у тебя есть братья или сестры? «Есть. Когда папа женился во второй раз, Лиля, моя матчиха, родила ему сына. Его зовут Даня. Этой весной ему исполнилось шесть лет». «Вы часто встречаетесь?» «Один или два раза в год. Иногда разговариваем по телефону, поздравляем друг друга с праздниками». «Ого!» — удивился Андрей. — У вас, наверное, сложные отношения. — Отношения у нас нормальные. Брат всегда рад меня видеть. И я его тоже. Я бы с удовольствием ездила к нему в гости каждый месяц. Но Лиля категорически против. — Почему? — Она меня боится. В трубке снова повисла тишина. Я вздохнула и принялась рассказывать. На самом деле Лиля хорошая. Не без тараканов в голове, конечно, но в целом... «Вполне себе приятная женщина. Когда она вышла замуж за папу, предполагалось, что я буду жить с ними. Лиля была готова воспитывать меня как родную. Мы даже подружились. Она покупала мне мороженое и делала классные прически. А потом родился Даня». «И что случилось?» «Поначалу все было прекрасно. Брат мне очень понравился. Он был такой смешной, красивый, как кукла. Я катала его в коляске, пела ему песенки» помогала Лиле его купать и переодевать. Когда Дани исполнился месяц, к нам в гости пришла Лилина подруга, гадкая, противная тетка. У нее было неприятное лицо и взгляд холодный, как у рыбы. Не знаю, какие между ними были отношения. Однако Лилю она терпеть не могла. Это было видно невооруженным глазом. Матчиха почему-то этого не замечала. Она показала ей сына, познакомила со мной, угостила какими-то вкусняшками... А после того, как подруга ушла, Даня заболел. Его лечили три недели. Когда же он выздоровел, Лиллина подруга пришла опять, и брат заболел снова. Магия во мне тогда только просыпалась. Пользоваться ею я еще не умела. Однако сообразила, малышу становится плохо после визитов противной тетке. Сейчас я понимаю, что приятельница матчихи пачкала квартиру своим негативом. Ведьмой она не была, порчу наводить не умела». Однако ее ненависть к лили и всему нашему семейству оказалась так велика, что оставляла в комнатах кучу темных следов. Ты их видела? Да, я разглядела их через зеркало. Сначала я не поняла, что это такое, но догадалась позвонить бабушке и все ей рассказать. Бабуля мне все разъяснила и научила как от них избавиться. Надо полагать при помощи горящей свечи и очищающего заклинания. Именно. Когда я прошлась по квартире со свечой, следы исчезли. Даня же продолжал болеть. Поэтому я решила очистить его тоже. За этим занятием меня застала Лиля. Она испугалась? Не то слово. Со стороны это действительно выглядело дико. Представь себе, темная комната. В кроватке спит младенец, а над ним стоит тощая девчонка, которая размахивает горящей свечой и бормочет какую-то абракадабру. С Лилей случилась истерика. Она кинулась на меня с кулаками, представляешь? Папа едва успел ее от меня оттащить. Потом у нас состоялся серьезный разговор, а через два дня меня отвезли к бабушке. Матчиха, наверное, решила, что ты наводишь на ее сына порчу. Или что я сошла с ума и пытаюсь его сжечь. Моим словам по поводу пятен негатива, как всегда, никто не поверил. Это стало мне хорошим уроком. Я поняла, насколько важно жить с людьми, которые тебя понимают да уж усмехнулся кутузов а что завистливая подруга она продолжает приходить в гости к твоей матчихе. не знаю я теперь живу далеко даня между тем растет очень болезненным ребенком так что все может быть андрей коротко вздохнул я взглянула на часы они показывали одиннадцатый час вечера пора укладываться спать заметил кутузов спасибо что позвонила саша не за что Улыбнулась я, чувствуя, как в груди разливается приятное тепло. «Было приятно с тобой поболтать». Серый хэтчбек плавно вошел в поворот и, подпрыгнув на кочке, соскользнул с широкой асфальтированной дороги на узкую, отсыпанную гравием. «Можешь объяснить, почему на этот вызов отправили именно нас?» Андрей пожал плечами и немного снизил скорость. «У БНП работает с нечистью и проклятиями, так?» продолжала я в четвертый раз, перечитывая бумагу, которую нам вручила Маргарита Денисовна. А здесь явно требуется некромаг. Кутузов махнул рукой. Содержание бумаги ему тоже было известно. Вчера вечером диспетчеру спецуправления позвонила некая Альвина Павловна Маркина, зарегистрированная в базе данных как маг общей категории. Она пожаловалась на духа, объявившегося в частном домике, который Маркина недавно приобрела. По словам женщины, в течение нескольких дней она пыталась избавиться от него сама, но только усугубила ситуацию. Дух, являвшийся к ней в виде маленького болезненного безрукого уродца, обозлился и принялся хулиганить. Если поначалу он тихонько стонал и передвигал вещи, то теперь бил посуду, громко кричал и насылал кошмарные сны. Судя по описанию, дух, который мешает Маркиной, — это Игоша. Сказал Андрей, то есть нечисть, а нечистью занимаемся мы. Игошей становится убитый ребенок, которого бросили в болото или закопали под кустом, заметила я. Упокаивать буйных покойников дело некромагов. Игоша обитал в домике Маркиной задолго до ее заселения. Не удивлюсь, если он появился в нем 20 или даже 40 лет назад. За это время. Дух настолько преобразился, что больше не является привидением. Он нечисть, пакостник, которого надо не успокаивать, а уничтожать. Но знаешь, если окажется, что я ошибся, и духа еще можно спасти, я, конечно же, вызову некромагов. Договорились?» Я улыбнулась и кивнула. «Сегодняшний день был удивительно хорош. С какой стороны ни посмотри. Духота, которая стояла весь месяц, наконец сменилась легкой прохладой. В воздухе витал тонкий аромат каких-то цветов. А еще Андрей наконец-то вернулся в отдел. Я была уверена, что Кутузов остаток недели проведет в компании оперативников. И оказалась приятно удивлена, когда утром увидела его на рабочем месте. Ни о демонах, ни о старом знахаре, никто не сказал ни слова. Когда Юсупова раздала нам задание, мы просто сели в машину и поехали кататься по указанным адресам по пути обсуждали погоду, смеялись над сонным лицом Володи Ерохина, спорили по поводу вызовов, словом, беседовали о чем угодно, только не о событиях последних дней. И это было прекрасно. Альвина Маркина оказалась миловидной женщиной лет 35, с короткими всклокоченными волосами и огромными зелеными глазами, делавшими ее похожей на стрекозу. Ее дом был небольшой бревенчатой избой, построенной во времена Оны, когда частный сектор, в котором она располагалась, еще не входил в состав города и считался деревней. Сейчас изба находилась в состоянии ремонта. Ее узкие окошки красовались пластиковыми рамами и тройными стеклопакетами. В сенях стояли мешки со строительными смесями и коробки с кафелем, а посреди одной из комнат лежала груда хлама которую, очевидно, готовили к перевозке на свалку. Определить по запаху, есть ли в доме нечисть, оказалось невозможно. Стоило переступить порог, как в нос ударила головокружительная смесь ароматов, среди которых лидировали запахи краски, лака и какого-то моющего средства. Маркина встречала нас не одна. Вместе с ней в избе находилась хмурая старушка, похожая на строгую учительницу. Альвина представила ее как соседку Наталью Тихоновну. «В Аленом доме живет и Гоша, старый и вредный», сказала Наталья Тихоновна, когда Кутузов показал клиентке свое удостоверение. «Об этом все соседи знают. Он в этой избе обретается лет пятьдесят, а то и больше. Прежние-то жильцы его задабривали, угощения ставили, хлеб, молоко, сладости, как домовому. И Гоша тогда смирный был, никого не беспокоил». Потом жильцы померли, а их дети куда-то уехали. Дом этот семь лет заброшенным стоял, пока Аля его не купила. Неудивительно, что и Гоша теперь проказничает. Почтения ему от нее никакого, а еще этот ремонт. Изгонять его надо, потому что сам он теперь точно не успокоится. Эта старушка показалась мне странной. О существовании волшебного мира она явно знала не понаслышке, однако сама колдуньей не была. Или была, но слабой и без активного дара, как преснопамятный Фёдор Уткин. От нее веяло чем-то знакомым, сильным, волнующим, однако чем именно разобрать не получалось. Какофония ароматов, витавших в избе, так сильно притупляла обоняние, что идентифицировать магический статус Натальи Тихоновны я могла только при помощи зеркала. Доставать же его прямо сейчас было неловко, поэтому я решила отложить свой «Интересно потом». «Вы знаете, где сейчас прячется нечисть?» — спросил у Альвины Андрей. «Конечно», — кивнула она. «Идемте, я вам покажу». Лавируя между кучами строительного мусора, банками с краской и мешками с сухой штукатуркой, мы прошли в самую дальнюю комнатку, отгороженную от остальной избы старенькой ситцевой занавеской. «Вот». Клиентка указала на угол, возле которого стоял облезлый деревянный буфет. «Сегодня на рассвете Егоша спрятался там». Кутузов надел очки, я достала из кармана зеркало. Стеклянная глубина тут же отразила темные нити, обвившие буфет широкой липкой паутиной. «Понятно», — кивнул Кутузов. «Да, мы на выход. Работать с нечистью я буду один». Маркина и Наталья Тихоновна тут же скрылись за занавеской. «А можно?» — начала я, но, увидев взгляд Андрея, я махнула рукой и тоже ушла. Чтобы не мешать Кутузову, хозяйка дома увела нас на улицу. «Аля», — сказала соседка, когда мы вышли во двор, «кажется, я забыла на твоем заднем крыльце свою сумку. Принеси ее, пожалуйста». Как только Альвина скрылась за углом, старушка повернулась ко мне и холодно улыбнулась. «А ты, значит, Александра!» — сказала она, скользнув по мне задумчивым взглядом. — Да, — ответила я, пытаясь сообразить, откуда этой женщине известно мое имя. Память упорно доказывала, что с Маркиной и ее строгой соседкой знакомился только Андрей, а я им представиться благополучно забыла. «Сашенька — Сашенька! Голос Натальи Тихоновной был ласков и тих, но от него по моей спине побежали мурашки. — «Маленькая милая девочка! Девочка, которая всем нравится и у всех вызывает доверие! Красная шапочка, которая ходит в лес, чтобы охотиться на страшных волков!» В глазах старушки сверкнули алые огоньки. В тот же миг я едва не задохнулась от ударившей в нос знакомой сладковатой вони. Из открытого окна донесся страшный грохот, будто в доме уронили что-то большое и тяжелое. Судя по всему, Кутузов вступил в схватку с Игошей. Громкий звук на мгновение отвлек женщину от меня. Этого времени хватило, чтобы отскочить в сторону, поднять из земли пустую банку из-под краски и метнуть ее в старуху. Увидев летящий в нее снаряд, Наталья махнула рукой, и банка, красиво развернувшись в воздухе, понеслась мне прямо в лицо – Я отпрянула назад и ударилась спиной о шершавую стену дома. Банка, не долетев до моей головы нескольких сантиметров, наткнулась на активировавшийся магический щит и упала на землю. Я выхватила из кармана зеркало и с силой застучала пальцами по его стеклу. Старуха злобно оскалилась. Еще один взмах руки, и весь мусор, что лежал во дворе, поднялся в воздух и обрушился на меня». Я пригнулась к земле и, уворачиваясь от поломанных досок, грязных бутылок и деревянных картонных коробок, которые ударялись о щиты, разлетались теперь в разные стороны, кинулась к Тихоновне. «Санька!» — раздался удивленный голос моего иномирного друга. «Что там у тебя происходит?» Старуха зашипела, как змея, и, вытянув руки, бросилась ко мне. Она выглядела такой яростной и решительной, будто собиралась пробить защиту и задушить меня голыми руками. «Эдик!» Крикнула я: "Лови!" Рывок вперед, и я сунула зеркало прямо под нос в старой гарпии. Воздух прорезала вспышка света, после чего на землю упал ворох опустевшей одежды, а я рухнула рядом с ним. Саша из дома как ошпаренный вылетел Кутузов. Рукав его серой рубашки был оторван, а голова так обильно выпачкана сухой штукатуркой, что черные локоны казались седыми. Что за чертовщина тут происходит? Представляешь? «Соседка Маркиной оказалась демоном», — нервно улыбнувшись, сообщила я. «Забавно, да? В избе так воняло, что я не сразу почувствовала ее запах. А еще она откуда-то знала мое имя и, судя по всему, нарочно меня тут поджидала. Знаешь, Андрей, похоже, меня ждут неприятности». Кутузов качнул головой. «Не тебя, Саша. Неприятности начинаются у всех нас». «Раньше такое когда-нибудь случалось?» «Нет», — я покачала головой. «Бывали моменты, когда демоны понимали, что я замыслила против них гадость и старались дать мне отпор. Однако они не знали, кто я такая, и никогда меня не выслеживали». «Ты охотишься на них девять лет, и за это время они ни разу не попытались тебя изловить», — удивился Андрей. «Странно». «Ничего странного», — заметилось зеркало Эдик. В вашем мире демоны живут сами по себе и друг с другом почти не контактируют. В противном случае они постоянно вели бы войны за кормовые территории, и их было бы легко выследить. Именно поэтому мы депортируем их по одному. Все беглецы, с которыми общалась Саша, сейчас отбывают наказание на родине. То есть никто из них не мог предупредить сородичей, что поблизости бродит девушка с волшебным зеркалом. «Именно, Андрей!» Нападение Натальи Тихоновны стало неожиданным не только для меня. и Иномирный друг этому тоже удивился. О том, что в этой части города проживает его соотечественница, он не знал. Альвина Маркина куда-то пропала. Когда мы с Кутузовым пришли в себя, выяснилось, что ее нет ни на заднем крыльце, ни в доме. Пробежавшись по соседям, мы выяснили, что с Маркиной они не знакомы. И куда она делась, никому неизвестно». Таким образом, замалчивать случившееся становилось невозможно. Кутузов позвонил в спецуправление, и уже через полчаса в опустевшую избу явилась толпа оперативников. Андрей не стал сочинять небылицы и прямо сообщил, что нам пришлось столкнуться с демоном, поэтому вместе с оперативниками приехала Маргарита Юсупова и неизвестный мне мужчина с широкими седыми усами, который представился Дмитрием Сергеевичем Кондрашовым, сотрудником демоноборческого управления. «Как же вы сумели избавиться от интуриста?» — спросил Кондрашов, когда Юсупова представила нас друг другу. «При помощи заклинания Шен», — не моргнув глазом, ответил Кутузов. «Старуха напала на Сашу в тот момент, когда я выходил из избы. Я успел метнуть заклятие ей в спину». «И она не успела отреагировать?» — удивился демоноборец. «Наталья Тихоновна создавала впечатление старой и слабой женщины», поспешила добавить я. Удар в спину она не ожидала. и это хоть в доме был?» поинтересовалась Маргарита Денисовна. «Был», кивнул Кутузов. «Судя по тому, как он мне сопротивлялся, Маркина отлично справилась бы с ним сама. По факту же ей это было не надо. Я думаю, она помогала соседке добывать пропитание, поэтому нарочно купила избу с нечестью чтобы заманить сюда сильного мага. «Не удивлюсь, если бы эта женщина подложила мне в карман или в сумку какую-нибудь дрянь, чтобы ее подруга тянула из меня силы». «Бывали случаи, когда демоны при помощи проклятых предметов выпивали людей за один-два дня», задумчиво сказала Юсупова. «Какой ужас!» – испугалась я. «Что же получается, если бы бабка на меня не напала, Андрей бы погиб?» «А когда все разобрались бы, что конкретно случилось?» «Эти двое уже уехали бы в дальние дали», — согласился Кутузов. В глазах Юсуповой вспыхнули и погасли хитрые огоньки. Она явно нам не поверила, но почему-то ничего не сказала, а потом и вовсе свернула разговор и увела демоноборца в сторону. «Ну ты даешь!» — восхитилась я, когда мы с Кутузовым остались вдвоем. «Я бы так складно врать не смогла!» «Не скромничай, Александра!» — усмехнулся Андрей. Ты бы наверняка сочинила что-нибудь поинтереснее. Между тем нам предстоит пообщаться с Маргаритой еще раз. Ей моя история убедительной не показалась. Юсупова тонко чувствует ложь, и обмануть ее очень сложно. Я это заметила. Думаю, Маргарита понимает. Врать без причины я бы не стал. Нам с тобой придется объяснить ей эту причину. Придется, со вздохом кивнула я. Но сначала над нею надо хорошенько подумать. И вот теперь мы сидели в моей кухне, пили чай и обсуждали события прошедшего дня. Я, Кутузов и Эдик. «У меня есть всего одно объяснение случившегося», — сказал демон. «У нас завелась крыса. Кто-то из моих коллег поддерживает связь с беглецами. Он-то и рассказал демонице о нашем сотрудничестве», — сообщил Сашины приметы. «Возможно, посоветовал или даже распорядился ее убрать». Мы с Кутузовым переглянулись. Эдриамар задумчиво произнес Андрей. Скажите, могут ли ваши сограждане наладить поставки человеческой энергии через границу между мирами? Теоретически это возможно, кивнул тот. Однако такая контрабанда бесперспективна. Грань между нашими реальностями не позволяет создать полноценную магическую связь. Она ее либо уничтожает, либо серьезно ослабляет поэтому прямым потоком устроить поставку энергии нельзя. Находились умники, которые носили через границу наполненные энергией артефакты, но их емкость была такой маленькой, что популярностью они не пользовались. Именно поэтому наши ребята предпочитают проникать в вашу реальность, чтобы питаться самостоятельно. Вы спрашиваете, потому что хотите понять интерес моего коллеги Андрей? «Да, я с вами согласен, Эдриамар». Если все демоны, которых Саша вернула на родину, жили поодиночке, друг за другом не следили и информации не обменивались, прочие демоны узнать о ней не могли. Другое дело, если, вернувшись в свой мир, они сообщили кому-то из местных, кто именно отправил их домой, а тот предупредил об опасности прочих туристов. Тут возникает вопрос. Зачем ему это нужно? Я спрошу об этом последнюю Сашину жертву. Мрачно усмехнулся Эдик. «Как только она придет в себя, ее переход через грань был слишком резким, поэтому сейчас эта дама находится в отключке». «Эдик, почему ты думаешь, что крыса – один из твоих коллег?» – поинтересовалась я. «Быть может, старухе помогал кто-то из родственников или друзей?» «Потому что после депортации беглецы попадают в руки правоохранителей. Пока длится следствие, с семьей и друзьями им контактировать запрещено». Зато дознавателям они рассказывают обо всем. Как перебрались через грань, как жили в чужом мире, как вернулись обратно. Вывод. Крыса, которая натравила на тебя демоницу, находится в моем подразделении. Это очень плохо, ребята. Коллег у меня много, и преступником может оказаться кто угодно. «Знаешь, Эдик, как по мне, в этой ситуации есть кое-что похуже», сказала я. «Что если кроме Натальи Тихоновны обо мне знают и другие демоны?» «Что если они тоже захотят меня убить?» «Такой вариант возможен», — кивнул Эдик. «Понятно. Значит, ходить по улицам мне теперь надо с оглядкой». «Эдриамар, вам известно, сколько демонов проживает в нашем городе?» — спросил Андрей. «Конечно же нет», — развел руками тот. «Я узнаю, где находятся беглецы в процессе долгой кропотливой работы. Эти ребята отлично прячутся, и мне приходится месяцами анализировать колебания грани и магического фона» чтобы обнаружить кого-то из них. Что же до твоей безопасности, Саня, то здесь я могу предложить только одно. Всегда носи с собой наше зеркало. Пока оно с тобой, оглядываться по сторонам тебе не обязательно. С Сашиной безопасностью мы как-нибудь разберемся, поморщился Андрей. Тут загвоздка в другом. Насколько я понял, интуристов рядом с нами гораздо больше, чем мы думаем. И если на Сашу начнется охота, многие из них поднимут головы, Это чревато беспорядками, а значит, касается не только Александры, но и остальных горожан. «Вы драматизируете, Андрей», — качнул головой Эдик. «Демоны не дураки и привлекать к себе лишнее внимание не будут. Хотя, если они в курсе, что девушка связана с магическим спецуправлением, значит, вас могут ждать новые вызовы с подвохом». Я посмотрела на Кутузова. «Что будем делать, Андрей?» Мак грустно улыбнулся. «Пойдем сдаваться Маргарите». Разговор с Юсуповой состоялся на следующее утро. «Володя», — сказала она Ерохину, вернувшись с ежедневной летучки, «по вызовам ты сегодня поедешь один. Саша и Андрей снова работают с демоноборцами». Мы с Кутузовым переглянулись. На самом деле с демоноборцами мы работали вчера, а еще с оперативниками, криминалистами и даже со следопытами». Пока последние отслеживали и ловили госпожу Маркину, остальные десять раз выслушали подробности нашего приключения и в поисках следов иномирной магии перебрали по бревнышкам все окрестные дома. Андрей принимал в этом действии активное участие. А я стояла в сторонке, с любопытством наблюдала за происходящим и старалась никому не мешать. Чем еще мы могли помочь коллегам, лично мне было непонятно. Когда Ерохин получил от Юсуповой стопку телефонограм и скрылся за дверью, Маргарита Денисовна повернулась к нам и поинтересовалась. «Ну что, поговорим?» У меня невольно вырвался вздох. «Вчера вечером наша компания спорила до хрипоты, обсуждая, что именно мы будем ей говорить. Кутузов настаивал, рассказать следует все без утайки. Остальные оказались с этим не согласны». Я не была уверена, что Юсупова с пониманием отнесется к моей многолетней дружбе с демоном. А Эдриамар не недоумевал, для чего нам вообще вести с Маргаритой какие-либо разговоры. «Я повторяю, пока Саша носит при себе зеркало, мои сограждане ей не страшны», — сказал он Андрею. «Ваши, кстати, тоже. Я инициирую внутреннее расследование, чтобы как можно скорее вычислить нашу крысу. Сомневаюсь, что это займет больше двух-трех недель». «Если вы двое в течение этого времени будете на Чеку, ничего ужасного не случится». «Мы не можем быть на Чеку 24 часа в сутки», заметил Кутузов. «Что если демоны явятся к Саше домой? Или подстерегут на улице? Или найдут способ украсть у нее волшебное зеркало?» «Зеркало украсть нельзя», — покачал головой Эдик. «Моя магия не даст это сделать. Другое дело, если Саня подарит его кому-нибудь по доброй воле». «Но она этого делать не станет, правильно?» «Правильно», — согласилась я. «Потерять зеркало тоже невозможно. Я знаю, я пробовала». Андрей вопросительно приподнял бровь. Я смущенно улыбнулась и махнула рукой. «Маргарита в любом случае захочет поговорить», — сказал Кутузов. «Если мы попытаемся ее обмануть, она это поймет. Нам сейчас очень бы пригодилась поддержка демоноборцев. Я не уверен, что смогу дать достойный отпор интуристам» если они все-таки вздумают напасть». «Юсупова давно не является демоноборцем», напомнила я. «Верно», кивнул Андрей. «Тем не менее, она может свести нас с полезными людьми или дать хороший совет. Маргарита умный, адекватный человек, а главное, она находится на нашей стороне. Ложью мы только настроим ее против нас». «Вы доверяете этой женщине, Андрей?» серьезно спросил у него Эдик. «Доверяю». И считаю, что мы должны ей все рассказать. И вот теперь Юсупова сидела напротив нас и ждала, когда мы с Кутузовым начнем разговор. Немного помедлив, я встала со стула, подошла к ее столу и положила перед ней свое зеркало. Лицо Маргариты вытянулось. Без сомнения, чародейка поняла, что это такое. Юсупова открыла рот, чтобы что-то сказать, но передумала. Вместо этого она отвернулась к стоявшему рядом сейфу и, немного в нем покопавшись, вынула еще одно точно такое же зеркало. Теперь лицо вытянулось у меня. Но присмотревшись внимательнее, я поняла, что это всего лишь рамка от зеркала. Узкая, деревянная, с крышкой и выдвижной ручкой, но без магического стекла. Смотри, Золушка, у меня есть вторая туфелька, насмешливо произнесла Юсупова. Я подняла на нее изумленный взгляд. Но как? Откуда? «Э, нет, рассказывай первой, Александра». И я рассказала, максимально коротко, почти по-военному, про покупку на блошином рынке, про болезни смерть матери, про дружбу с Эдиком и его поручение, про поездку в домик Маркиной, про неожиданное нападение демоницы и про вчерашний разговор в моей квартире. Юсупова слушала меня, не перебивая. «Если хотите, я могу познакомить вас с Адриамаром, предложила ей, когда рассказ подошел к концу. «Не хочу», — качнула головой Маргарита Денисовна. «Лучше закрой зеркало крышкой и положи его рядом с ророгом». «Зачем?» «Он укроет его своей магией. Это нужно, чтобы твой друг не услышал нашу беседу». Я посмотрела на Андрея. Он выглядел напряженным, однако, увидев мой взгляд, ободряюще улыбнулся и кивнул. Я отнесла зеркало к клетке, в которой сидел огненный дух. «Вляпались же вы, ребята!» — сказала Маргарита Денисовна, когда я села на свое место. — С какой стороны, не посмотри, везде вляпались, особенно ты, Мечникова. — Мы это знаем, — подал голос Кутузов. — Надо понять, как выйти из этой истории живыми и, по возможности, здоровыми. — Эдриамар сказал, что постарается разрешить проблему в течение двух трех недель, — добавила я. Маргарита откинулась на спинку кресла. — Скажи, Саша... «Ты уверена, что этот Эдриамар тебя не обманывает?» «Уверена», — удивилась я. «Каким образом он может меня обмануть?» «Вариантов много», — пожала плечами Юсупова. «Что если покушение на тебя организовал он сам? Что если он и есть крыса, и нападение демоницы — это его работа?» Я растерянно моргнула. «Я вас не понимаю. Мы с Эдиком сотрудничаем много лет. У нас прекрасные доверительные отношения». «Зачем ему на меня нападать?» Лицо начальницы стало непроницаемым. «У демонов свои цели, своя логика и своя мораль. Эта вещь...» Ее металлический палец указал на раму волшебного зеркала. «Несколько лет назад принадлежала моему свекру. Он тогда был начальником демоноборческого управления в нашем регионе. Не спрашивайте, откуда она у него взялась. Я этого не знаю. Мне известно лишь то что через нее он тайно общался с женщиной, которая называла себя его иномирной коллегой. «Их отношения были точно такими же, как у тебя с Адриамаром. Она рассказывала ему, где прячутся демоны, а он отправлял к ним отряды для зачистки. «Зачистки?» – переспросил Андрей. «Не депортации?» «Мы никогда их не депортировали», – усмехнулась Юсупова. «Мы их убивали, и это не обсуждалось». Полтора года наше управление фактически работало на даму из параллельного мира. Свекор не мог нарадоваться этому сотрудничеству. Его коллега всегда давала точную и правильную информацию. Показатели управления выросли, раскрываемость преступлений была почти стопроцентной. Когда меня назначили начальницей убойного отдела, Свекор познакомил меня со своей приятельницей. Он надеялся через несколько лет выйти на пенсию и передать зеркало мне. Знаете, ребята, та женщина сразу мне не понравилась. Для меня, в принципе, стало шоком, что человек, который руководит борьбой с демонами, вводит дружбу с одним из них. Эти двое долго рассказывали, мол, преступники в любом мире являются преступниками, а мы, правоохранители, должны обязательно друг с другом сотрудничать. При этом интуиция мне подсказывала, демоница нам врет. Когда я сообщила об этом свекру, он жутко рассердился. Приятельница ни разу его не подвела, и он полностью ей доверял. Однажды от этой дамы пришла очередная ориентировка. В пригороде обосновалась банда, состоявшая из трех интуристов. Мы отправились туда всем отделом. Когда же прибыли на место, нас встретили не трое, а семеро демонов. Это было неожиданно. Обычно иномирцы промышляют поодиночке. «А тут нам навстречу вышел целый отряд!» Маргарита замолчала. Ее взгляд уставился в пустоту. Мы с Андреем молчали тоже. «Это был тот самый случай, когда охотники стали добычей!» Негромко продолжила Юсупова. «Демоны не просто нас ждали. Они знали, сколько нас будет и в какое время мы приедем. Четверых ребят, которые шли первыми, они оглушили». И пока мы пытались пробить установленные ими чары, выпили до донышка, как бутылку газировки. Когда мы все-таки сумели к ним прорваться, завязался бой. Сытые под завязку эти твари свернули бы нам шеи, как котятам. Однако грянул взрыв. Два заклинания, брошенные демонами, неожиданно вступили в конфликт. После взрыва я очнулась в больнице, уже без рук и без ног. А когда более-менее окрепло, мне сказали что из восьми сотрудников нашего отдела в живых остались только я и паренек, который устроился к нам полгода назад. Среди погибших был мой муж. Он оказался в числе тех, кого демоны выпили в первые минуты облавы». Юсупова глубоко вздохнула. «Мой свекор был в ужасе от произошедшего. Он попытался призвать свою подругу к ответу, но она рассмеялась ему в лицо. Свекор пришел в ярость. Он разбил зеркало» а его осколки обратил в пыль. Когда я выписалась из больницы, мне пришлось хоронить не только мужа, но и его отца. Тот не смог простить себе смерть сына и остальных ребят, поэтому предпочел лечь в землю вместе с ними. От волшебного зеркала осталась лишь рамка. Я взяла ее себе. Как напоминание, что доверять в этом мире можно только самому себе. Маргарита подняла на меня серьезный взгляд. «Я знаю, стричь всех людей и всех демонов под одну гребенку неправильно. Возможно, твой Эдриамар действительно дорожит вашей дружбой, и его намерения чисты, как горный ручей. Однако ты должна понимать, у него могут быть собственные цели, о которых ты узнаешь в последнюю очередь». «Эдик меня защищает», — тихо сказала я. «Через зеркало он укрывает меня крупицами своей магии», «Они оберегают меня от любого физического и магического воздействия». «Эдик молодец», — кивнула Маргарита Денисовна. «Заметь, ему ничто не мешает в критический момент убрать свою защиту и оставить тебя один на один со всеми этими воздействиями». Я покачала головой. Маргарита легонько хлопнула по столу металлическими ладонями. «Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления». «Разговор о твоей беспечности в плане выбора друзей тоже оставим на потом. Сейчас же мы предположим, что среди иномирных стражей действительно завелся хитрец. Коему ты чем-то помешала. Надо полагать, ты вернула на родину ребят, которые, по его задумке, должны были оставаться здесь, и тем самым нарушила неизвестный нам план. Андрей прав. Демоны могут еще раз попытаться тебя убрать, а могут и не попытаться» что мешает им вести свои дела тише, чем обычно, чтобы никто ничего не заметил. Как бы то ни было, одну тебя оставлять нельзя, на всякий случай». «На работе она всегда находится под присмотром», — заметил Андрей. «А дома нет. Вчера я наложил защитные чары на входную дверь ее квартиры, но мне кажется, этого недостаточно». «Надо бы подключить к вашему делу демоноборцев», — задумчиво произнесла Юсупова. Нужно подумать, как именно это сделать. Просто прийти к ним и все рассказать — не вариант. В их управлении сейчас работают такие люди, при разговоре с которыми следует взвешивать каждое слово. «Андрей, кстати, снова прав. Будет лучше, если с тобой кто-нибудь поживет. Ты ведь не против, Саша?» «Я-то не против», — усмехнулась в ответ. «А только ночевать со мной некому. Жениха у меня нет. Родственников-чародеев тоже». Я могла бы пригласить в гости подруг, но если ко мне явятся демоны, толку от них будет немного. «Я могу оставаться с тобой после работы», — с неожиданным воодушевлением предложил Кутузов. «Конечно можешь», — кивнула Маргарита Денисовна. «Однако, согласись, ситуация получится неприличная. Саше всего 18 лет. Пожалей ее репутацию. Давайте лучше сделаем так. Пусть Александра несколько дней поживет у меня». «Квартира у меня большая, да к тому же свободная. Места хватит всем. Что скажешь, Саша?» Я посмотрела на Андрея. Он отчего-то выглядел погрустневшим. Я ободряюще ему улыбнулась и ответила. «Спасибо, Маргарита Денисовна. Конечно, я согласна».